Глава 3. Утром раны почти не болели. У меня все очень хорошо заживает. После завтрака нас, сержантов, собрал капитан Террес. Командир куда-то отлучился, поэтому сегодняшнее распределение обязанностей довел капитан. Мне пока отдыхать, нести охранение базы. Танк и спас на прогулку, посмотреть, как будут действовать группы с новой схемой вооружения. Постараться найти небольшую стаю, аккуратно, без лишнего риска. и отработать по ней плазмой плюс стандартные штурмовые винтовки, оценить эффективность. Но при этом работать на большом удалении от базы, чтобы не давать врагу лишних зацепок к месту нашего базирования. Задача вроде бы не сложная, но это только на первый взгляд. Всегда можно неожиданно, атакуя одну стаю, оказаться на пути следования другой. Неожиданно Энг обратился к капитану. Сейчас мы на полноценной базе, не просто на складе устаревшего вооружения. Так может, здесь есть малозамедные средства воздушной разведки, чтобы не рисковать излишне, а нападать только в том случае, когда мы точно знаем, что завалим стаю, без лишних неприятностей? Я, Спас и Капитан удивленно посмотрели на Энга. А ведь он пехотинец, он знает, что говорит. Тарас углубился в общение с планшетом. «Странно, — подумал я, — что наш командир об этом не подумал. Хотя он тоже несовершенен. Наверняка его учили работать со спутниковой разведкой, а такие мелочи, как оперативный контроль поля боя, — это не его уровень. Слишком мелкое, что ли. А капитан вообще артиллерист. Ему это вообще не нужно было. Это нужно запомнить. Мелочей не бывает. Нужно вникать во всё. Буквально во всё. И обязательно слушать подчиненных. У них могут быть идеи или знания, о которых ты, Вик, не догадываешься из-за ограниченности твоего опыта. Вот уж не знаешь, где получишь ценный урок и от кого. Нет, Энг – хороший солдат, но я – опытный солдат. А лейтенант, точнее, уже полковник, еще и очень информированный, очень образованный и очень опытный. В принципе, тоже солдат, но ни он, ни я о таком просто не подумали. «Смотри-ка, есть такое». «Стрекоза. В тубусе 12 дроидов. Дальность работы до 10 километров. Цепляются на обычный командный планшет. Нагоразовый. Для контроля территории более чем достаточно. Энг, у меня нет прав поощрять тебя, но мое уважение ты заслужил. Пять баллов». Сержант порозовел от смущения, а я почувствовал укол зависти. Зависти белой. Действительно, молодец. Его догадка и знания могут спасти наши жизни. После этого планерка быстро завершилась, а я отправился проверять посты охранения. После заглянул к поварам. Все ли идет нормально? Чем кормить будут? Заодно схамячил, что под руку попало. Организм требовал еды. Наши тела восстанавливаются много быстрее. По сути, мои раны уже затянулись, но это требует и энергии, И строительного материала. Кстати, под повязками тело ужасно чесалось. Пришлось после кухни заглянуть в лазарет и продемонстрировать нашему медику, что повязки мне уже больше не нужны, чтобы избавиться от его лишнего внимания в будущем. После плотного обеда, на который ни взвод НГ не спас со своими и не пришли, появился на базе командир, которому я доложил о текущем состоянии дел в лагере, Намекнул, что на мне все уже зажило, и рассказал о вчерашнем поведении Заура. «При прошлом докладе забыл об этом упомянуть. Джена это очень порадовало. И мое выздоровление, и потенциальное появление среди нас еще одного младшего командира. Но более всего – идея Энга. Это позволяло нам проводить операции с минимальным риском. В хорошем расположении духа он отпустил меня, приказав отправить к себе Заура». что я и сделал, а сам выбрался на поверхность помедитировать и позаниматься с мечом. Не понравилось мне, что связки и мышцы протестовали после вчерашней схватки. Она, конечно, проводилась на высокой скорости, но далеко до запредельных нагрузок. Нужно чаще заниматься, оружие не любит ленивых. Потанцевав с мечом, я остался не слишком доволен своей формой. Занимался без доспеха, без щита, а двигаюсь... Совсем не так, как мог бы. С одной стороны, понятно, война, причем совсем не та, в которой меч – мое основное оружие. С другой стороны, форму восстанавливать нужно. Нужно развивать свое владение оружием. А где время взять? Немного расстроенный, сел отдыхать в тени деревьев, радуясь, что сегодня нет толпы зрителей. Достало меня это. Все-таки, когда за тобой наблюдают, немного рисуешься, стремишься выглядеть красиво. Вроде пора уже пережить это, прекратить обращать внимание на зрителей, но пока мне не удалось. А все же вот так на природе заниматься гораздо приятнее, чем в зале или на площадке в отсутствии противника. А тут охотишься и поражаешь вон того солнечного зайчика, примостившегося на стволе упавшего дерева. Рубишь листву с кустарника, соревнуешься в скорости с порывом ветра. А потом, когда выполнил все, что наметил, Можно сесть в траву, вдыхая запахи полоденного леса. Сухие запахи. Дождя не было давно. Их не опишешь словами. Просто запахи, примятой моими ногами травы и листвы, частично мною порубленной и пустивший сок. Запах свежего ветерка. Вот только запах пота иногда сбивает с настроя. Кстати, еще меня очаровал аромат распустившихся цветов на некоторых из невысоких кустов. Сладковатый, насыщенный. Я даже встал, подошел поближе и принюхался. Нет, точно. Никогда такое не ощущал. Мелкие цветочки, от розового до насыщенно-сиреневого цвета, одуряюще пахли. Причем, если бы я был один, мог бы нарвать их охапку и принести в свою комнату. Здесь не дистрикт, где экология под строгим надзором. Здесь таких кустов миллионы. Ну, сотни тысяч точно. Однако я уже достаточно вжился в эту культуру. Здесь не принято мужчине, солдату обращать внимание на такие вещи, как цветы. Иначе разрыв шаблона не поймут. Вернее так, я могу позволить себе такие закидоны. Доказал уже товарищам, что сильный боец. Ну, поприкалываются и оставят. А в целом, интересный культурный штамп. Мужчина должен быть грубым, сильным, брутальным. Иначе он уже не совсем мужчина. Хотя, ну их эти мысли. Все равно не собирался портить природу. Буду наслаждаться этим мимолетным мгновением так, со стороны. Вернувшись и доложившись о возвращении, я принял, наконец, душ. Затем меня вызвал командир, показав разложенные на столе куски доспеха. «Смотри, штурмовая броня. Жилет наколенники, на локотники, щитки на бедра, руки, голень. Не сталь, конечно». Реструктурированная керамика и Кевлар, сверхтвердый пластик, полегче будут, чем стальные и понадежнее. Ткань, условно пули непробиваемая до определенного предела. Я присмотрелся, что-то мне они напоминают. Взял в руки наплечник, перевернул, маркировка, примесленная мастерская Доранжи. Конечно, мастерская, многопрофильный концерн, производящий практически все для армии. Работает в основном на техов, но и нам перепадает немало их продукции. Стандартные доспехи, оружие, амуниция. Все, что можно делать десятками и сотнями тысяч одинаковых изделий. Очень качественных изделий, надо сказать. Почти привет с Родины. Если нет ручной, подогнанной конкретно под тебя работы, с набранными под тебя усилениями и защитными плетениями, бери их продукцию, не ошибешься. Мой клинок, кстати, с их завода – Отличная сталь. Недаром я взял его сюда. Тут же в голове возникла мысль. А если бы я взял с собой лорентийскую поделку, на нас не напали бы? Думаю, у каждого в голове есть такой зловредный червяк, который говорит «а если бы?». Что, один мой меч так повлиял на весы бытия, что именно сейчас Темная Империя нас атаковала? Беру, беру однозначно. «Ты погоди, вес броньки больше 15 килограммов. Кроме нее будешь бегать с плазмой, с запасными зарядами. Да и меч свою не оставишь», — думаю. «Командир, этот доспех все, чего мне не доставало для того, чтобы быть полноценным бойцом. Просто я не ожидал, что здесь придется всерьез воевать. А теперь можно на среднюю стаю меня выпускать в качестве ударной силы со снайпером, который снимет погонщика». «Ну хорошо, если так». Забирай свое железо. Через 10 минут сбор. А повести там. Собрав сегменты брони в сумку для ее переноски, я вышел из нашей ставки и оповестил народ о том, что скоро с нами будет вести речь вождь. Мне, конечно, хотелось в первую очередь разобраться с доспехом. Он сильно отличался от того, с которым сталкивался я. Какие-то разъемы на стыках, дополнительные приборы в шлеме. Сделано для техов, хотя снаружи типичный дракон. Но нужно подчиняться дисциплине, если командир решил собрать нас, это неспроста. Бойцы, у меня очень плохая новость. Она не касается напрямую нас. Мы находимся в безопасном месте и постепенно уничтожаем тварей, которых на нашу родину пригнали миллионами. Проблема в том, что эти стаи в первую очередь опасны для гражданских. Для тех людей, которых мы призваны защищать. В результате первой фазы нашествия враги уничтожили до 40% нашего населения. Вдумайтесь, практически каждый второй ваш знакомый или родственник уже погиб. Но сейчас эти потери возросли в разы. Каждый день твари убивают и пожирают тысячи, десятки тысяч ваших соотечественников. Мне тяжело вам говорить об этом. Мы еще не поняли. как эффективно и без потерь уничтожать этого врага. Но штаб приказал нам уничтожать их гораздо интенсивнее, чем мы это делали ранее. Иначе они просто сожрут весь наш народ. И когда мы победим врага, мы останемся одни на этой разоренной планете. Нам приказали рисковать. Нам приказали погибать. Но спасать людей. Я все сказал. «Идите и подумайте об этом. Завтра я донесу до вас новый состав боевых групп». «Люди расходились не просто озадачены. Люди расходились обескуражены. Мне несложно их понять. Все надеялись, что их родственники укрылись в защищенных убежищах или лесных скронах. А тут им говорят, что очень возможно, ваших близких уже нет в живых. А если они живы, только от вас зависит, сможете ли вы их спасти». Ведь за ними охотится ужас, смертельный, с клыками, когтями и еще неизвестно чем. Твари, которых вы хоть как-то научились убивать, а ваши близкие перед ними беззащитны. Даже не знаю, это речь для поднятия боевого духа или наоборот. Мои за десятки порталов отсюда, им ничего не угрожает. Но я готов бороться с этой напастью, и даже сам не понимаю почему». «Долго перед Ирмом у меня нет. Рисковать вроде незачем. Но я каждый день выхожу, давлю свой страх и рискую. Какая-то нелогичная у нас работа. Идти и рисковать своей жизнью неизвестно за кого. Нет, я могу представить себе абстрактную девочку с бантиком, которую защищаю от этих людоедов. Но девочка абстрактная, а людоеды реальны и недавно порвали меня. Сейчас об этом думать нельзя». Вот когда все это закончится, поразмышляешь, Вик, а пока тебя ждет доспех. Броня была хороша. Подогнав ее по размеру, я понял, что это почти вторая кожа. Вторая скорлупа после каменной кожи, которую расколоть очень сложно. Разъем шлема стыковался с гнездом комбеза и позволял ощущать окружающее пространство, не светясь самому. «Почему мне не предложили эту прелесть раньше?» «Доспех не сковывал движения. Я подогнал захваты под свое оружие, штурмовую винтовку и плазмоган, нашел место для меча и пистолета. Удобно расположил запасные обоймы. Мастерские умеют делать оружие и защиту. Прошелся по коридору кубрика. Тут прибежал боец и позвал меня к командиру. Я решил не снимать броню. Срочно так срочно». И пришел к нему во всем великолепии. «Хорош», — сказал Джен. «Приноровился?» «Есть такое. Броня почти идеал». «Не тяжело? Ведь таскать на себе придется много больше, чем раньше. Броня, плазма заряда, автомат ранец. Не упаришься?» «Командир! Все унесу! Я создан для этой броньки! Тем более она мне знакома. В нашем исполнении, без технических наворотов. Ну, если так... Смотри, тебе придется тяжело. Остальных я разбиваю на группы, а ты пойдешь в паре. Стрелок и штурмовик. Думаю, ты понял, кто из них ты. Да. Стрелок идет налегке. На нем только часть зарядов к плазме. И разведка на нем. Тубус со стрекозами. Находите стаю, которую можете без лишнего риска убрать. Затем стрелок снимает поводыря или поводырей. Такое тоже бывает. А ты начинаешь с плазмы. Пытаешься валить тварей издалека. Стрелок помогает из штурмовой винтовки. Если дело складывается плохо, ближний бой. Твой меч против тварей. Приказ не подставляться. Ни в коем случае. Нам нужно убивать этих темных созданий, а не валяться с травмами. Так что выбирайте врагов по силам. По данным штаба, у твари бешеный метаболизм. Пару недель без кормежки, и они съедят друг друга, а потом и сами сдохнут. Но ждать мы не можем. Сам знаешь. Все, иди, отдыхай. А напарник кто? Я надеялся, что будет Шано или Езон, но меня обломали. Чача пойдет. Хороший снайпер. Возможно. Но с ним мне работать не доводилось, он вообще из другого взвода. Прямо в доспехе я прошелся среди готовящихся к отдыху бойцов, вызвав у них удивление и веселье. Нашел нового напарника. Приказал брать свои манатки и двигаться ко мне. Не хотелось терять утренние часы и утреннюю прохладу. Кстати, на операцию мне отвели пять дней. Отойти подальше от базы и начать. Операцию по уничтожению, наверное. По-другому это трудно назвать. Операция по уничтожению агрессивной инопланетной фауны. Утром, перекусив, мы начали день с пробежки. Нельзя оставлять следы рядом с базой. Может, нам стоит разделиться на более мелкие отряды? Возможно, но это головная боль Джена. За шесть часов мы с грехом пополам преодолели километров двадцать. Могли и больше. Но напарник хлипковат. Да и стрекоз мы не выпускали. Медлительные они. Не догонят. Обходили стаи на чутье, благо оно в этот раз не подводило. Чача выдохся. Пришлось отдохнуть с полчаса, заодно слегка перекусили. Дальше выпустили дронов и пошли по подсохшей траве в сторону приглянувшейся стаи. В ней были насекомые или твари, на них похожие. Погонщик был один. Он маялся от палящего солнца и однообразия пейзажа. Степь с редкими рощами. Постоянно прикладывался к фляге с водой. Чача, -ча, я подползу поближе, у плазмы не слишком с дальностью огня. По щелчку в наушниках снимаешь поводыря. Потом я сам гашу их плазмой или, если что пойдет не так, работаю мечом. Поддержку из автомата умоляю, аккуратнее. Очереди из него могу и не пережить. Готов? Это, да. Точно, то есть. Готов. Не волнуйся, главное, не от тебя далеко. Я пошел. Барри двигались на меня. Я немного пробежался на полусогнутых и, найдя удобное место, залег. Прицелился в первого жука, дал щелчок, включив и выключив рацию на передачу. Чача не растерялся. Все-таки три месяца боев не прошли даром. Голова поводыря лопнула. Жуки застыли, перестав получать телепатический сигнал. Прицелившись, я выстрелил из плазмы и понял, что без ближнего боя не обойтись. Заряд отразился от блестящего хитина. «Тёмные боги!» Я тяжело встал и побежал к стае. Благо, она была небольшой дюжина или чуть больше тварей. Увидев меня, насекомые стали подниматься на передние лапы, выцеливая меня своим ротовым отверстием. Я даже не успел подумать, что это неспроста, как инстинкт заставил меня отклониться в сторону, а потом и вовсе упасть. Струи шипящего вещества пролетели мимо, Но земля, куда они упали, окурилась дымком, и там что-то неприятно зашипело. Тем временем я успел подняться, подбежал к насекомым и начал их рубить. Как ни странно, панцири раскалывались на раз. Примитивное оружие наносило им гораздо больший урон, нежели плазма и автомат. Покрошив неповоротливых жуков, мы присели отдохнуть прямо на поле боя. От них воняло какой-то химией. Я, испугавшись за состояние своего меча, вытер его специальной бархаткой, которую после пришлось выкинуть. На глазах ткань начала обугливаться. Сплошное разорение от этих тварей в самом деле. Ну что, первый бой мы провели удачно. Что показывают твои мухи? Стрекозы. Говорят, что к нам движется еще одна стая. И кто у нас там? Мыши. Очень похожи на мышей. И их очень много, с полсотни, наверное. Погонщика нет. «Ну так это очень хорошо. Смотри, здесь каменные столбы, не знаю, как их точно называют. Засядем там, и этих мышей будем бить, как в тире». Мы залезли на эти каменные пальцы, вроде останцы их называют. И, не используя тяжелое оружие, начали выбивать этих мышей. 15 минут, и стая кончилась. Это была самая легкая часть нашего задания. Пока мы расправлялись с мышами, почти стемнело. Мы выбрали каменный палец, где наверху было более просторно, и заночевали там, рассчитывая утром продолжить охоту. Ночью я очень плохо спал. Постоянно в голову вторгались какие-то непонятные образы, рождавшие в спящем мозгу причудливые сны. Но сигналка, поставленная с вечера, не была потревоженной. Да и вообще ощущения угрозы не было. Поэтому я не просыпался, игнорируя эти сигналы. Утро встретило нас совершенно дикой картиной. Туман, наполненный движением. В молочной пелене передвигалась масса животных. Вернее, тварей. Было ощущение, что они собрались со всей округи. Я, изрядно струхнув, прислушался к пространству. Ощущения присутствия разумных не было. Уже хорошо. Я толкнул Чачу. Пора и ему проснуться, полюбоваться нашими соседями. Да и стрекоз выпустить. Как бы такое скопление не привлекло внимания более опасных врагов, чем эти неразумные создания темных храмов». Проснувшись и обозрев окрестности, он обалдел. «Вик, но как? Их же здесь тысячи!» «Ну, тысячи. Не больше трех. Погонщиков нет, что уже хорошо. Запускай своих стрекоз, пусть контролируют окружающее пространство. Кстати, твари нас не чувствуют, они вообще здесь собрались не ради нас». «А на кой тогда?» «Вот туман разойдется, узнаем, что их сюда привлекло. Пока ничего не понятно. Свяжись с командиром, доложи о том, как мы попались. И не дрейф, мы пока живы. Разберемся и с этим стадом, если никто нам не помешает». Чача связался с базой, командира не было, доложил Тарасу. Тот, узнав о нашем положении, сначала помянул темных богов, потом расспросил о том, что делали вчера. «Да. Нет, конечно, дебилами вас назвать сложно, хотя хочется. В будущем от места стычки нужно удаляться хотя бы на пару километров. Все ясно? Пирамоны. Короче, такие химические вещества, которые привлекают к себе всяких тварей. Нет, конечно, не совсем так, но важно, эти ваши мышки выделяли запахи, которые для других тварей как приманка. Вот у вас и собралась толпа поклонников. Как они ведут себя?» Я глянул вниз. Твари не пытались достать нас. Они терлись своей шкурой о скалы. Они растоптали останки бедных мышек и бились за возможность потереться о кровавое пятно, оставшееся от них. Внизу постоянно вспыхивали стычки среди тварей, которые хотели прикоснуться, понюхать это пропитанное биологической приманкой место. Пытаются пробиться к месту, где мы мышек убили. Даже атакуют друг друга иногда. Некоторые... Катаются в пыли, другие просто нюхают, на нас внимания не обращают. Кстати, пришли данные со стрекоз. Я сам вижу. Вам пока везет, никого вблизи. Что могу сказать? Бейте их, старайтесь в голову. Одна пуля, один труп. Боеприпасов много? Почти полный комплект. Будете расходовать аккуратно, пробьетесь. Я за вами слежу, так что работайте, не отвлекаясь. Если будут проблемы, сообщу. Конец связи. Я посмотрел на Чачу, он был бледноват, но улыбался. Теперь мы оба стрелки. Я в эту кашу с мечом не полезу. Огонь? Огонь! Ответил мне боец. Мы приникли к прицелам и начали изводить твари. Одиночными, аккуратно, не спеша. Одна пуля, один труп не получилось. На некоторых приходилось изводить чуть ли не десяток выстрелов. Но плазму я решил пока не трогать. Это наш последний козырь. Вы можете представить себе, что такое просто сделать три тысячи выстрелов? Одиночными. Тварей было поменьше, но ненамного. Кроме того, иногда приходилось одну дырявить раз за разом. Или череп у них был слишком твердый, или мозг слишком маленький. Я старался бить тех, что собрались на месте максимальной концентрации феромонов. Иногда твари решали, что это их жалят соседи, и накидывались на них, помогая нам сокращать численность этого стада. Я говорил, что мне понравилось стрелять? Так вот, беру свои слова обратно. Прицелился – выстрел. Прицелился – выстрел. И так раз за разом. Я перестал различать виды тварей, удивляться их разнообразию. Слишком много мяса, которое здесь нужно упокоить. Ситуация иная, но по сути наша с Чачей работа ничем не отличалась от забоя ночных охотников в том ангаре. Тела, кровь и постоянная стрельба. Хотя там нас было много больше, и закончили мы все гораздо быстрее. В голове постоянно билась мысль. Если рядом пролетит флайер врага, эта операция может закончиться для нас очень плохо. Просто плазменный плевок по вершине останца и мы здесь поджаримся до идеальной корочки. Но пока планшет молчал, а мы сосредоточенно выбивали твари, которые столпились внизу. Подумав, я не стал брать плазму в руки, когда попадались существа с особо крепким черепом. Быстрее получится, если мы будем пока бить обычных, а плазмой поработаем уже в конце. Крепкие твари могут потрепать других, нам меньше работы. И постоянно менять оружие не технологично, что ли? Больше времени на все это уйдет. Могли бы и гранатами их. Все не такое занудство. Выдал Чача, стянув капюшон комбеза и вытирая пот с лица. Я уже давно снял доспех. Лето, слишком жарко на солнце, и некуда спрятаться в тень на вершине этого каменного пальца. Так нас скорее убьет жара и обезвоживание, чем вражеские летающие машины. «Гранат маловато. Прибережем. Да и не думаю, что это эффективно. Пока будем бить из штурмовых винтовок. А может, передохнем хотя бы минут пять-десять?» В принципе, время обеда. Неприятно, конечно, есть среди этого мясокомбината, но нужно передохнуть, переключить мозги. А то так с ума сойти можно. Мы прекратили огонь, достали пайки и принялись трапезничать, слушая возню рычания его плитварей. Закончив с едой, посмотрели вниз. «Дерьмовые твари! Бьем их уже более пяти часов, а внизу еще куча!» «Брось, осталось не более пятисот, а скорее меньше. Сейчас выбьем тех, что попроще. Самых твердолобых я приголублю плазмой и побежим домой. Пять дней выхода закончим за сутки. Кому еще такое по силам?» «Мы, как ты там говоришь, дерьмовые герои!» «Вот именно что дерьмовые!» Ладно, взялись. Прицелился, выстрелил. Прицелился, выстрелил. Я сменил уже четыре обоймы. Целых осталось пять. Чача проворнее меня. Он отстрелял шесть. Так мы упражнялись еще полтора часа. Под конец остались крепкие твари, которых из автомата не положить. Сначала пытались выбить их короткими очередями. Потом я взялся за плазму. израсходовав три четверти боезапаса, положил практически всех. Некоторые имели панцирь, который отражал плазменные удары. Пора было решаться. Оставив все лишнее на вершине скалы, начали спускаться. Благо на нас не обращали внимания. Они дурели не только от запаха мышек, но и от огромного количества дармового мяса, которое мы им заготовили. Чача и я спустились по склону, где этих существ практически не было, и, оскальзываясь на кровавых лужах, лавируя в лабиринте мертвого мяса, отправились в сторону нашего лагеря. Очутившись внизу, я понял, что мы могли бы скрыться и пораньше. Увидеть нас в этом месиве мертвых тварей было непросто, а уж почуять абсолютно невозможно. Перебдели. Но уж лучше так, тем более, что сверху нас никто не засек. Выбравшись из поля, обильно усеянного трупами храмовых животных, мы припустили к ближайшей рощи. Бежали как от самой смерти, не обращая внимания ни на что. Если бы в этот момент на нас вышла очередная стая, порвали бы нас однозначно. Упав в тени деревьев, отдышались слегка, я обратил внимание на свои сапоги, опять заляпаны кровью. Начал чистить их сорванными пучками травы, попросив Чачу доложиться командованию. Поживы мы и выбрались из засады. Там уже все знали, контролировали обстановку, следя за нашими стрекозами. Чача отозвал дронов, истративших 80% заряда, затем тоже начал очищать обувь. Вроде выбрались из западни, но ощущения, что все закончилось, не было. Натянутые нервы скрипели, как тетива лука, бросив безуспешные попытки почиститься. Мы хлебнули остатки тоника из фляг и припустили в сторону базы. Бежалось легко. Адреналин в крови подгонял нас. Сжечь его стрельбой невозможно. Нужно загружать мускулы. Спустя пару часов притомились и снова залегли в очередной роще. Всего вторая половина дня, а ощущение такое, будто мы несколько суток провели на том каменном останце, расстреливая твари. Слегка перекусили и окончательно добили остатки жидкости в флягах. До базы осталось бежать полтора часа. Отстреляв большинство боеприпасов и подгоняемые смесью гормонов в крови, мы бежали, как мартовские зайцы. «Вот дерьмо!» — выдал Чача. «Нет! Все видели, как мы там отбивались. Все думают, что мы такие железные парни. Но кто бы знал, как я чуть не обделался, когда увидел это стадо в тумане!» «Не ты один. Я сам не думал, что выберемся. Слишком много их было». «Как ты говоришь, дерьмо?» «Дерьмо, темные боги его! Полное дерьмо!» Чача засмеялся в ответ на мою ругань. «Не принято у нас это, хотя точно помогает». «Завернешь что-то эдакое, и жить становится легче». Добравшись до базы, я доложил командиру о проделанной работе. Он, конечно, все уже знал, но порядок есть порядок. На завтра у меня выходной. Буду приходить в себя, как и Чача, мой новый напарник». Сначала был Язон, потом Шано, теперь вот Чача. Хорошо уже то, что меняются они просто потому, что командиру удобнее компоновать пары так, а не по самой страшной причине, когда напарник выбывает. И я всегда на отдыхе могу поговорить с Шано или Язоном, а не помянуть их. Это очень, очень радует. Ненавижу потери. Не привык я к ним. В расположение мы прибыли до ужина. поэтому разбежались напарникам напарником по своим делам. Я сначала все-таки привел сапоги в порядок, раздражало меня это. Остатки крови на них, пусть даже крови неразумных существ. Потом заглянул в оружейку и пополнил истраченный боезапас. Подумал, что и чачу стоит проконтролировать. Ну а если завтра свободный день, можно это сделать завтра. Не совсем правильный подход. Боец всегда должен быть готов к походу или бою. Но сейчас стоит дать ему отдохнуть. После занялся оружием. Чистить его не перечистить. Но оно мне сегодня послужило очень хорошо. Нужно уважить. Зачистка оружия меня застал за ур. «Колись, ты мне это подкинул?» «Что?» – стесняюсь спросить. «Ну, сержанство, твоя идея, колись!» «Старик, не совсем моя. Я просто рассказал о том, как ты себя вел». Командир сам решил. «Ты же не думаешь, что на его решение может повлиять такой желторотик, как я? А показал ты себя хорошо, правильно? Конечно, тебе лишние заботы, но... Блин, даже не знаю, как это объяснить. В общем, ты показал, что можешь вести людей за собой. Что в нужный момент готов принять решение и даже прикрыть их от опасности. То есть достоин. Как-то так». Заур возмущенно передернул плечами и ушел. Фигня, полагаю. Пройдет время, сам все поймет. От него зависят жизни солдат. И он с этим может справиться. Раз уж не испугался страшного меня в шкуре. Не дожидаясь отбоя, я завалился на свое место и уснул. Тяжелый день. Ночью снилось, как я прицеливаюсь и стреляю в твари. Они не умирают. Стреляю и стреляю, а они стоят и ржут надо мной. Посреди ночи проснулся, попил водички... И перебил кошмар. Провалился в черную яму без сновидений до самого утра. На следующий день все шло хорошо, пока командир не вызвал меня к себе. Вот, смотри на результаты своих подвигов. Планшет показывал место бойни. Вокруг поля, усеянного мертвыми телами, стояло несколько воздушных машин врага. Солдаты и офицеры осматривали результат наших действий. «Нет, я очень рад, что это случилось не вчера, когда мы сидели на скале, окружённые стадом тварей. Но почему сейчас они этим заинтересовались?» «Непонятно». «И что они там делают?» «Разбираются. Пытаются понять, что произошло. Думаю, уже дошло до них, что твари не просто так умерли. Хотя понять, о чем они думают, сложно. Хорошо уже то, что эта бойня произошла далеко от лагеря. На нас вы их не навели». А если у них есть собаки, которые могут встать на след и довести до нашего лагеря? Были бы, давно уже на нас вышли и пытались помножить на нуль. Нет, похоже, у конгретов таких тварей, способных по запаху идти. И собак нет. К чему, если воевали они до этого только на планетах-городах? Там все проще, сопротивление уничтожить очень легко. М да, к чему я тебя позвал. Меняем модус operandi. Командование узнало, что большинство групп жителей нашей планеты уже обзавелись оружием и вполне способны отбиться от стай. Так что опять нас ориентируют на уничтожение живой силы противника. С остальными сержантами я уже поговорил. Будем снова менять структуру боевых групп, укрупнять их. Тюрьмо! Я только привык к этому чаще! Опять перемены! Ну что ты хотел? Мед и сахар? Не бывает такого на войне. Тут больше кровь и дерьмо. Что-то я даже расстроился. Хотя вот с чего особо расстраиваться-то? Разве что я надеялся без особых проблем выбивать твари. Тактика борьбы с ними у меня уже сложилась. А тут снова воевать с разумным противником, который способен выкинуть неожиданные коленца. Уничтожать неразумных тварей попроще будет. А как вообще дела обстоят на планете? Поделитесь, если не секрет. Если не считать, что враги положили на своих алтарях и просто убили более 60% населения, хорошо. Одной из групп удалось уничтожить копье тьмы. Подловили в воздухе и расстреляли из тяжелого оружия. Кстати, используя нашу тактику, скрывая мысли, монах империи не смог до конца почувствовать, что его атакуют. Теперь мы уже не самая результативная команда в СУП. Нужно стараться. Очень-то и хотелось. Я вообще буду только рад, если врагов перебьют без нашего участия. Эти монахи-воины вызывали у меня большие опасения. Не хочется встречаться с ними в бою. Поговорив с Дженом, я отправился тренироваться, снова сумев ускользнуть от Зивак. После занялся чтением. Не поймут меня преподаватели корпуса, если я начну им объяснять, что не до обязательных материалов мне было. Воевал. Утром, после псевдоразвода, в составе новой группы из пяти человек, чачу мне оставили, отправился на север от базы, к перекрестку двух ранее оживленных трасс караулить вражеские конвои. Вблизи от нашего ППД мы аккуратно обходили стаи, которых было как-то слишком много. На мой взгляд, стоило уничтожать и твари, и вражеских солдат. С одной стаей гражданские могут справиться, но есть такие, с которыми и нам приходится повозиться. Но приказ есть приказ. Добравшись до перекрестка, оборудовали позиции и стали ждать врага. Только расположились, как с левого фланга появилась стая с поводырем, которая шла прямиком на нашей позиции. Пришлось сниматься и идти ей на перехват. Снайпер снял поводыря, потом мы постреляли по тварям, и я занялся их уничтожением с помощью холодного оружия. Только уничтожили ее, опять сигнал с дронов, идет еще одна стая. Эту, состоящую из мелких гуманоидных существ, перебили из автоматов. Тем временем на перекрестке тихо, никто никуда не едет. Плюнув на задание, вышли к еще одной стае, вполне способной выйти на нашу засаду. Здесь пришлось поработать плазмой. Твари, похожие на динозавров, совсем не реагировали на автоматные очереди. Три стаи, уничтоженные вблизи нашей засады, повод врагу задуматься о том, что ждет его на перекрестке. Связался с командиром, описал ему ситуацию. Он согласился, что это уже не засада получается, а просто оповещение врага. Бойтесь, мы где-то здесь. Плюнув на приказ из штаба, пошли снова уничтожать стаи. Если они нас демаскируют, стоит сначала их повыбивать. Двинулись в направлении от базы, ожидая встретить стаю. И как назло, никого. Шли пару часов, пока они наткнулись на небольшую группу храмовых тварей. Всего 20-25 существ. Мелкие, но очень похожие на минотавров. Мы решили, что эту мелочь легко уничтожим сходу. Остановились, прицелились и открыли огонь. Пару тварей сняли сразу, но остальные остановились, наклонили свои рогатые головы в нашем направлении. Я почувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное и закричал «Лечь! Всем лечь! Вниз!» Но люди расслабились, уничтожая почти безобидных существ. И эти твари не казались им опасными. Тем временем твари обратили свои головы в нашу сторону, между их рогами загорелся яркий клубок, из которого в нашу сторону протянулись плазменные лучи. В грудь одного из бойцов ударил этот луч, пробил ее, и я увидел, как из спины вылетает огонь, кровавые сгустки и превращенная в плазму плоть. После этого мы, не рискуя, расстреляли этих тварей из положения лежа. Так они не могли достать нас своими плазменными ударами. Подбежав к пострадавшему, я увидел, что ошибся. Плазменный удар пришелся в плечо. Ранение тяжелое, но вроде не смертельное. Доложив командиру о ситуации, в которую мы попали, двинулись к базе. Минус три бойца. Один ранен, двое его несут. Шли осторожно, стараясь избегать стай. Но данные, получаемые со стрекоз, показывали все больше тварей, сходящихся к нашему маршруту. Пару раз смогли уйти от столкновения, потом снова короткий контакт, быстро смогли уничтожить небольшую стаю. Но к нашему маршруту подтягивалось все больше твари. Такое ощущение, что их поводари вычислили направление нашего движения и стягивают свои силы, чтобы перекрыть его. Я попросил отправить часть стрекоз назад. И точно, с нас тоже настигают твари. Противник очень поумнел. А мы, наоборот, расслабились. Прикинул местность на флангах. Слева лесок, скорее роща. Но там стрекозы ничего засечь не смогли. Справа степь. Три стаи идут в нашу сторону. Явно отжимают в лес, где нас ожидает комитет по встрече. Придется рисковать и уходить в степь. Благо, там есть неглубокая балка. Можно укрыться. «Вик, сбили стрекозу! Даже не увидел, как и кто!» «Быстро созывая к себе. Похоже, они нас демаскируют. А наше нынешнее положение им уже известно. Как там Заде?» Наш раненый. «Спит! Кололи ему коктейль номер девять!» Стрекозы по экстренному сигналу слетелись моментально. Теперь побежим слепую. Показал направление бойцам, и мы рванули направо, в степь, где я надеялся уйти от вражеской сети. Сначала балку было даже сложно распознать. Просто небольшое оплывшее углубление, в котором иззаяс не спрячется. Но постепенно она понижалась. Пробежав по ней метров пятьсот, я приказал бойцам залечь, а сам, сняв шлем и расстегнув капюшон комбеза, начал сканировать окружающее. Где-то здесь бродят твари. Три стаи. Это я смутно ощущаю, но ничего конкретного. Так пролежали час. Решив, что мы обыграли врага на первом этапе, я встал и внимательно огляделся. Вроде никого. «Парни, побежали! Они скоро поймут, как мы их обманули! Прием не слишком сложный!» Мы, не спеша, экономя силы, побежали вглубь балки. Я пока ничего не чувствовал, но помнил, есть твари, которых мой сканер не засекает. Поэтому бежим, сжимая оружие в руках, постоянно готовых к встрече с врагом. Спустя часа полтора объявил привал. Стрекоз выпускать не решился. Вышел на связь с базой. Командир подтвердил мои опасения. Враг умеет засекать стрекоз. И мне не показалось, другие группы тоже пытались зажать в тиски стаями. Энг потерял двоих бойцов. Спас вообще не выходит на связь. Капитан Тарас со своими бойцами видел, как в город вошли танки врага. Причем... судя по массе, не уступающей нашим тяжелым. Похоже, новый командующий, верховный жрец, осознал всю серьезность ситуации и решил пойти с козырей. Другие группы СОП, судя по сообщениям из штаба, тоже столкнулись с резким ростом противодействия со стороны врага. Говоря простым языком, за нас взялись серьезно. Оставаться на месте было опасно, но бежать еще опаснее. Засекут с воздуха, накроют всю группу. Как будто услышав мои мысли, тренькнул коммуникатор. Я посмотрел на свое запястье, где он крепился. Командир. Вик, рвите когти, бегите за всех ног. Верховный жрец не сообразил, пока наладит взаимодействие. Твари вас ищут, а авиация нет. Ищите укрытие, на базу не спешите. Боюсь, может быть скомпрометировано. До связи. Попытался выйти на голосовую связь, но кроме шума в динамике ничего не услышал. Глушат. Поднял солдат, и мы снова помчались. На карте было несколько возможных укрытий. Уближайшее не подойдет, слишком очевидно. «Дерьмо!» Подцепил отчачи это словцо. «Не спросил, что дальше делать?» «Значит, будем прятаться и по возможности выяснять ситуацию. Похоже, пока мы действуем независимо от других». Сначала у нас была рота курсантов, потом взвод. Теперь меньшее отделение. Плохо, что на руках у нас раненый, и обстановка здорово осложнилась. Пока я страдал по поводу изменения ситуации, нам попался интересный с точки зрения маскировки объект. Полоса деревьев, поваленная ветром. Может быть, место и открытое, казалось бы, со всех сторон. Но в корнях можно спрятаться. «Без стрекоз тяжело», К хорошему быстро привыкаешь. Мы завалились в вывороченных корнях деревьев и принялись приводить себя в порядок. Себя-то еще куда не шло, но вот наш раненый боец... Осмотрев его, я пришел к выводу, что без хорошего медика нам его не спасти. Слишком большие и тяжелые повреждения. Медпена и укол стабилизировали его состояние, но это ненадолго. Легкое сожжено плазмой. Без госпиталя он не жилец. Если база потеряна и мы не найдем никакого решения в ближайшие сутки, боец обречен. Можно попробовать ему помочь малым исцелением, которым я владею. Но не факт, что оно облегчит его состояние, что оно поможет его организму справиться с таким серьезным повреждением. Сосредоточился, вызвал в себе нужное состояние, выпустил силу из себя. Никакой реакции. Ну не лекарь я, и вообще не маг. Селенок маловато. Отвлекшись от раненого, решил выяснить обстановку. Командир не отзывался на мой запрос, но отозвался Тарас. Базу обложили, я со своей группой сижу внизу. Подорвали вход, который вычислили враги. Внешние камеры обзора показывают, что в округе просто море тварей. Через опасные выходы не пробиться. Так что пока действуй автономно и не пытайся прорываться к базе. Вблизи никаких подобных объектов нет. Так что твой боец обречен. Рекомендую вколоть препарат номер одиннадцать, облегчить ему уход и увеличить свои шансы. По поводу тварей. При атаке на стаю ближайшие получают сигнал наведения на место атаки и двигаются в этом направлении. Теперь бороться с ними гораздо сложнее. Рекомендаций пока нет. Вражеские солдаты, которых высадили во второй волне, оказались гораздо более опасными бойцами, чем мы ожидали. Группу Спаса почти уничтожили. Уйти удалось лишь двоим. Грамотно организовали ловушку. По трассе двигался одиночный грузовик. Спас решил атаковать простую цель, но его встретил сосредоточенный огонь. Внутри грузовик был кустарно бронирован и кишел солдатами. Кстати, эти враги, увидев преимущество наших штурмовых винтовок, отказываются от своего оружия и переходят на трофейные. К сожалению, они захватили немало складов, так что недостатков оружия и боеприпасах испытывать не будут. В целом, готовьтесь к очень тяжелой борьбе. У врага не только преимущество в силе. У него наше оружие. Он более опытен. У него более умелые командиры, чем были раньше. У него есть тяжелая бронированная техника и более серьезная авиация. Придется тяжело, но что? передает, что и такого врага можно бить. Одна из групп завалила копье тьмы. Я надеюсь, вы справитесь». То, что завалили темных монахов, я уже знаю. То, что будет тяжело, уже понял. А сейчас мне предстоит сделать очень тяжелое дело. Своими руками оборвать жизнь своего бойца. Я и так понимал, что он обречен. Но сделать это своими руками... Я на такое не подписывался. Собрался, достал из аптечки препарат. Бойцы смотрели на меня. Осуждения в их глазах не было. Да и в мыслях я этого не ощущал. Ну и поддержки не ощущал. Каждый думал о том, что хорошо, это не он сейчас с развороченным плечом и наполовину запекшимся от плазмы легким лежит на земле. Не облегчение от того, что инъектор со смертельным препаратом сейчас держит в руке не он. Вот суки. Хоть бы кто-нибудь сказал слово поддержки. Нет. Молчат и пялятся. Поднес инъектор к шее бойца и нажал на кнопку. Если до этого лицо его было желтоватым и заострившимся, После инъекции оно расправилось как-то и порозовело. «Через пятнадцать минут отойдет», — сказал Шаран, один из моих бойцов. «Сейчас ему очень хорошо». «Надеюсь». После того, как боец перестал дышать, мы положили его в яму, оставшуюся от выворотня, и закидали комьями земли. Религиозных обычаях Ирма я не знал, и никто не взялся читать отходную молитву. Может, у меня собрались сплошь противники богов? Не знаю. Раньше как-то такого вопроса не возникало. Да и сейчас это не слишком важно. Мы остались четвером. Нужно было определиться, как будем действовать дальше. Итак, с нашим положением вы все знакомы. Послание от командира и капитана читали. Ситуация тяжелая, и я вижу два варианта. Либо мы спрячемся и не отсвечиваем, избегая любого контакта с врагом, Либо продолжаем воевать. «Но как? Атаковать тварей опасно. Как навалятся с десяток стаи и, извини, мы быстро кончимся», – сказал Чача. Остальные закивали головами. «На самом деле эта проблема решаема. С тварями тяжело бороться в степи. Если мы оттянемся в лесную зону, до которой километров двадцать или чуть больше, с укрытиями станет много легче». Даже если руководство врага наладит взаимодействие стаи с авиацией, спрятаться в лесу несложно. Любое дерево-укрытие. Важно другое. Нам после каждой атаки на врага придется быстро отступать, передислоцироваться, чтобы не зажали. На своих двоих это сделать тяжело. Есть техническое решение. Малозаметный проходимый по бездорожью транспорт. Желательно еще и грузоподъемный. Придется массу боеприпасов возить с собой. Пойти, мины неплохо еще иметь на всякий. Да байки же, кровициклы. Что за зверь такой? Ну, это такой транспорт. Много не нагрузишь, не грузовик, но килограммов 70, а то и все 100 вполне. Могут передвигаться на двух колесах, но могут и подскакивать на антигравах. Могут некоторое время вообще лететь над землей. Идеальное решение. Вот странно. Только что все были как в воду опущены после похорон, а при разговоре об этих байках все оживились, глаза разгорелись, что-то втолковывает друг другу. «Да ты не сечешь, эта модель полный отстой для стариков с пивным пузом. Сам дурак, у него скорость, как у метеора. Зато этот по целине прет, как танк». «Э, народ, а на этих самых байках легко научиться ездить?» «Ты на велосипеде ездил?» «Еще бы знать, что это такое». Не знаю. С техникой я вообще только в пределах армейских машин знаком. Да что там. Если равновесие держать можешь, за пять минут обучишься. Второй вопрос. А где нам взять эти байки? Блин. В городе сейчас война. Наши роботанки с вражескими воюют. Там можно было взять. Вот и дурак ты, Шильда. Рядом с нами городок. Старый Буки. Там столица байк-шоу. На каждой улице салон гравициклов. Выбирай на вкус». Странное название. Старые плохие люди, что ли? Старые деревья, луки. Эм, она как. А что у них с топливом? Практически на любой заправке. Да что там, если возьмем не гоночные или городские, а внедорожники? Заправлять можно всем. От растительного масла до ракетного топлива. Черт, хорошая техника, еще бы ее найти. И далеко нам идти до этого города злых людей или старых деревьев. «По прямой за день добрались бы, но дорога по степи...» «Ясно. Смотрим по карте». Поковырявшись, коммутаторе, выбрали нормальный маршрут. Сначала идем по этой полосе вывороченных деревьев лесопосадки, которая защищала поля от ветровой эрозии. Видно, не слишком хорошо защищала, если она и сама эрозии поддалась. И так до самого леса, в котором я планирую конгилетом устроить максимально возможные неприятности». Это день, с учетом возможных остановок и обходов при встрече со стаями, пока нам с ними воевать не с руки. Затем по лесу часа четыре, и остаток дня на поиск достойных железных коней для нашей боевой группы. Передвижение по лесопосадке оказалось не столь комфортным, как я ожидал. Вывороченными деревьями она радовала нас всего километров пять. Потом перед нами оказалась полоса стоящих деревьев, светлая и прозрачная, в которой не укрыться ни от стай, ни от флайеров. Но мудрый я подумал о том, что большинство встреченных нами тварей относились к дневным видам, активны были в светлое время суток. Разумно было предположить, что ночью нам будет проще дойти до леса. И мы завалились отдыхать до темноты. Вместо дежурства я кинул сигналку. Если что, предупредит. Уснуть сразу мне не удалось. Да и не мудрено. Сегодня мне пришлось своими руками отправить на тот свет своего солдата. Мне, конечно, доводилось читать об этом, да и слышать рассказы. Но муторно. Могли бы донести, как минимум, до сюда, а потом в лесу найти еще одну законсервированную базу, которую вскрыли бы, взломав замок подручными средствами. а там полноценный киберхирург. В общем, бред. Даже досюда его бы не донесли. Подумаем о насущном. От операций в степи и лихих атак на врага придется отказаться. Судя по всему, против сил СОП кинули матерых волков, которые умеют воевать и просто так не дадут себя убивать. В отличие от первой волны. Аналитики СОП дали маху. Ожидали, что серьёзных солдат кинут в первой волне. Стаи тоже не мальчики для битья. Жрецы могут влиять на алгоритмы их поведения. И сделали так, что твари стали серьёзной угрозой. Тут подходит тактика подвижных партизанских соединений. Работает хорошо в лесу. Быстро атаковал, уничтожил врага. Быстро оторвался от возможного преследования. Залёг на время. На первое время сойдёт. Но, боюсь, конгереты сориентируются и начнут серьезными силами прочесывать наше укрытие – леса, разбив их на квадраты. В целом, применяя классическую противопартизанскую тактику, этому мы противопоставим быстрые передвижения. Будем атаковать врага в удаленных друг от друга местах. Так, чтобы не смогли нас зажать в одном квадрате леса. Тут нам помогут эти самые байки. По возможности будем держать связь с командованием СОП. Может, они подкинут нам хорошие идеи. Но на первый период тактика войны у нас есть. Жаль, истратили на первую волну такой козырь, работанки. Сейчас бы очень пригодились. Пройти частым гребнем полконтинента, уничтожая все на своем пути. Хотя, если бы не использовали, хрен бы выбили первую волну. Так, размышляю о том, если бы до кобы, я задремал. С наступлением темноты внутренние часы разбудили меня, а я уже моих бойцов. Хотелось поесть чего-нибудь горячего, но с собой были только пайки, и пришлось грызть концентраты, запивая водой из фляг. Ночь была светлая, и мы пошли к лесу. Вдоль посадки, стараясь двигаться осторожно, опасаясь привлечь внимание тварей. Одно дело предположить, что они существа дневные, другое дело проверять это на собственном опыте. Передвигаться ночью, даже светлой, совсем не то, что днем. К лесу мы вышли практически на рассвете, углубились в него и, найдя укрытие снова в вывороченных корнях старого дерева, устроились на отдых, перекусить, выпить воды. Теперь в ней растворили таблетки с тонизирующим средством. Сегодня нам нужно дойти до города и найти себе эти самые байки. И мне нужно научиться ими владеть. Это меня беспокоило. Хорош будет командир, который ничего не умеет, но сам выбрал такие средства передвижения. Я последнее время постоянно чувствую недостаток опыта, недостаток образования. Кто знал, что придется воевать техом? Никто. Но воевать придется. И никто не снимет с тебя ответственность. Смирись, Вик. Перед выходом попробовал связаться с командиром, Тарасом, Энгом, другими. Никакой реакции. Даже в текстовом режиме. Чача пошаманил со своим коммуникатором и вдруг удивленно протянул мне бусину наушника. Я вставил в ухо и услышал речитатив непонятных слов, произносимых с явным внутренним ритмом и напором. В этом голосе чувствовалась глубокая внутренняя сила, мощь. «Что это?» – спросил я его. «Решил пробежаться по частотам в режиме сканера. Вот нарвался на передачу. Враги на гражданских частотах транслируют». «На своем языке что-то молится, может?» «Может быть. Только непонятно, зачем по радио транслируют». «Ладно, собираемся. Сегодня еще много дел. Добраться до городка, найти подходящую технику, разобраться с ней. Если удастся, добраться до схрона, что лейтенант устраивал на всякий случай. Пополнить боезапас». «Двинули». «И мы пошли. Идя по лесу, я размышлял. А если твари не полезут в лес?» «Хотя должны. В степи люди прятаться не будут. Волей-неволей погонщики должны будут отправить стаи в лес, где мы их и встретим». Мои догадки подтвердились. Несколько раз в пути я чувствовал близкое присутствие измененных, натыкался на их следы. «Будет нам здесь добыча. Как бы ни оказалось, ее слишком много для нас четверых». «Идти днем по лесу было легко и приятно». Даже навьюченный на меня груз не особо тяготел. Да и привык я таскать на себе всякие нужные для выживания и боя вещи. Бойцы моей группы шли вообще почти на расслабоне. Следы тварей они видели, а присутствие близких стаи не ощущали. Я их старался обходить, вёл группу мимо. Тяготило меня совсем другое. Связи нет, мы одни. Нет, мне приходилось командовать небольшими подразделениями в отрыве от основных сил – но всегда передо мной стояла конкретная задача. Я всегда знал, что, выполнив ее, пойду на доклад к командиру и получу новые распоряжения. А теперь... Связи нет, никаких задач перед нами не стоит. Я могу делать все, что захочу. Полная партизанщина со мной в качестве атамана. Дерьмо для человека, который семь лет жил по команде. Очень неуютное ощущение. Вот могу сейчас сказать... Солдаты... Война для нас окончилась, все по боку. Ищем уютный уголок, где ждем, пока не придут войска короны и не разберутся с этими злыми дядьками. Меч, короче, в землю. Нас слишком мало, чтобы планету спасать. И, может быть, это будет правильно. Никто не осудит младшего командира, который в отсутствии распоряжений предпринял все возможные меры, чтобы сохранить личный состав. Формально буду прав. но я сам бы назвал такое поведение не благоразумностью, а трусостью. Хотя, возможно, во мне говорит юношеский максимализм. Нас предостерегали от поступков, предиктованных этим. С другой стороны, какой максимализм? Я твердо знаю, как действовать и уничтожать врага в такой ситуации. Нет, я в такие не попадал сам, но читал и разбирал на занятиях. Быстрые атаки на коммуникациях, уничтожение малых групп противника, укусил, убежал, максимальная мобильность. Если не зарываться, можно много крови врагу пустить. Опять же, всякие ловушки. Пусть не убьем врага, но нанесем санитарные потери. Это бывает даже лучше. Нужно припомнить, с чем я сталкивался в мемуарах и что проходил на занятиях. Травить колодцы вроде было. Только здесь никаких колодцев я не встречал. Да и бойцов надо загрузить мыслями о том, как опосредованно и эффективно наносить урон врагу. А значит, выкидываем из головы мысли об уютном гнезде. Будем шевелиться. В начале вторжения мы тоже до одури боялись врага. А ведь смогли перемолоть первую волну. Вперед, только вперед. Но осторожно, больше терять подчиненных я не намерен. Меня передернуло от воспоминания, как я облегчил, да что там облегчил, добил своего товарища. Мерзко. Надеюсь, в будущем мне не придется прибегать к таким решениям. Лес, конечно, мерк в сравнении с редиктовым но был хорош. В меру запущен, есть где прятаться. Прочесывать такое сложно, завалы на пути сильно мешают такие мероприятиям. в меру светил, есть полянки, залитые светом, заросшие пахучими травами и кустарником. Выйдя на опушку, с которой был виден городок, остановились перекусить и обдумать дальнейшие действия. О чем я не подумал, лес не подходил прямо к городу. До его кварталов оставалось обширное пространство, занятое редкой застройкой предместий. В стороне можно было разглядеть разбитую гоночную трассу, где проводилась часть соревнований байкеров. Я планировал проникнуть в городок днем, но сейчас мне показалось, что это излишне рискованно. На открытом пространстве нас легко засекут с воздуха. Конечно, четыре человека не особая угроза, но все-таки. В предместьях вполне могут бродить твари. Так, я решил, что мы боремся, но особо не рискуем. Разве что можно добраться вон до того коттеджа. Всего метров четыреста, прижимаясь к кустам, а там остановимся до ночи. Все удобнее, чем просто на травке лежать. Народ принял мое предложение с нездоровым энтузиазмом. Я их даже сначала не понял. Но добравшись до коттеджа и вскрыв его, мне стали ясны причины энтузиазма. Ведь интересно поковыряться в чужом жилье, вдруг найдешь что полезное. «Дух мародерки не истребим. Нет, мы, конечно, дисциплинированные солдаты. Но если хозяев нет, да и, скорее всего, уже нет в живых, покопаться в их вещах...» «Есть в этом нечто нехорошее, но соблазн...» «Да и вообще сейчас мы, скорее, ирегуляры, так что я махнул рукой. Пусть копаются. Самому тоже хотелось, но надо сохранять командирский авторитет, да и все равно похвастаются находками». Действительно, похвастались, нашли винный подвал. Ничего крепкого, естественно, пить не стал. Но легкая красная, подкопченную ногу какого-то животного, с которой мы срезали боевыми ножами ломтики мяса. Все-таки не зря многие носят с собой особый нож для бытовых нужд. Резать клотки и есть того же ножа не слишком это правильно. А так все очень неплохо после пайковта. Чече -че. решил, что оставлять здесь копчености пропадать не дело, и нагрузился копчено-вяленым мясом. Прихватил с собой и несколько головок твердого сыра, который распределил по ранцам шарана и шильды. Меня грузить не решился. Я и так нес на себе доспех, плазму, автоматы, остатки боеприпасов к ним. Ну и пайки, конечно. Сыр и копчености, конечно, хорошо, однако пайки при ничтожном весе... могут прокормить несколько дней. Вечером собрались и пошли в сторону городских кварталов. Темноты не стали дожидаться. Тени от деревьев, кустов и строений удлинились и достаточно скрывали нас от воздушной разведки врага. Перебежками за полчаса, минут сорок, добрались до первых городских кварталов. В городке было неспокойно. Где-то шумели твари, определить направление было сложно, застройка мешала. Передвигались перебежками, от укрытия к укрытию. Никто в этом городке не бывал, а уж я тем более. Шли к центру и быстро нашли первый салон продаж вожделенных байков. Стекло фасада было разбито, осколки валялись на дорожном покрытии и внутри магазина. Похоже, кто-то уже посетил его до нас. Чача и Шаран углубились внутрь. Шильду я остановил, и мы с оружием на изготовку прикрывали добытчиков. «Фигня! Ничего достойного!» – сказал Шаран спустя 15 минут. «Дешевые поделки из сварцома. Вместо титанита – стальные сплавы, дерьмовый пластик, да и вообще чисто городские модели. Нужно искать что-то посерьезнее. На этом не повоюешь. Да и очень требовательные горючему машинки. Нам бы милитари-стайл. Тем более, что мы и есть самые настоящие милитари... милитаристы». «Ну, пойдем дальше». Идея искать подходящие байки здесь резко поблекла. Пусть городок, но совсем не маленький городок. В привычных мне дистриктах такой городок по более обычной столице будет. Много более. Здесь искать можно долго. Прошли дальше по улице. Снова следы быстрого бегства жителей и вандализма. Даже короткий момент без власти выпускает демонов разрушения из глубины душ жителей. Прошу заметить, не демонов хаоса, как называют нас, а просто выпускают ту грязь, что есть у каждого и сдерживается оковами цивилизации и страхом перед наказанием. Битые окна и витрины, разбросанные продукты перед магазинами, раскуроченные машины, осколки бутылок под ногами. Праздник окончания порядка здесь шел с размахом, весело. Но быстро закончился. Высадились враги и всех празднующих замели, отправив на алтари. Погано и то, что здесь творили празднующие, и то, что с ними потом сотворили. Ну, на эти мысли. Нашли новый салон. Шильда молча жестами запротестовал, что я снова пытаюсь его оставить на улице. Тоже хочет покопаться в байках. Улыбнувшись, я отправил его внутрь, по караулю сам. Довольно быстро люди вернулись, не объясняя ничего. Чача -ча помотал головой. Не то. Идем дальше. Что-то мне стало тревожно. Так мы можем здесь неделю ходить. У следующего магазина оказалась реклама, на которой брутальные толстые мужики тискали полуобнаженных девиц на фоне костров и железных машин. Шаран толкнул меня кулаком в бок и показал, что это то, что нужно. Спустя минут десять меня позвали внутрь, я жестом отправил бойца контролировать улицу. «Все, что нужно», — сказал мне Шаран. «Мощные, надежные, не слишком шумные машинки. По гражданке я бы такие взял и даже не сомневался. Все девки мои. Но сейчас шум ведь нам совсем не нужен». Я кивнул ему и вздрахом ладони отправил народ на выход. «Жаль, что не нашли. Хорошо, что они понимают специфику. Нам шуметь совсем не нужно». Это грозит неприятностями со смертельным исходом. Очень обрадовало, что бойцы сами понимают специфику момента, не ведутся на свои старые предпочтения. Так мы шли по улице к центру, проверив еще один магазин. Потом, уже в почти полной темноте, только свет спутника освещал нам дорогу, по другой. Шаран шепотом объяснил мне, что это улица, где находятся мастерские тюнинга байков, Здесь можно найти самые лучшие модели, доработанные умельцами. Увидев вывеску, бойцы оживились и ринулись вовнутрь. Быстро позвали меня. Внутри была абсолютная тьма. Мои глаза различали убранство, а вот им ничего видно не было. Внутри я увидел с десяток стендов, на которых стояли гравициклы. В стороне, наверное, торговый зал, где были уже готовые машины. Подумав, я решил, что светляка зажигать не стоит. Незачем нам демонстрировать, кому не попадя, что здесь есть кто-то. Лучше уж утром будем разбираться. Объяснив свою мысль бойцам, я открыл помещение внутри мастерской. Думал, офис, оказалось что-то вроде комнаты отдыха. Тем лучше. Топчаны, стол посередине. Плотно прикрыв дверь, я отдал свет. «Ну как, это то, что нужно?» – спросил я. «Очень может быть». Но по-любому на этом пятачке лучшие мастерские по тюнингу байков. Лучше, чем здесь, мы ничего не найдем на всей планете. Я думал, дело пойдет быстрее. Я тоже. Но нам же что попало не подходит. Нужны модели проходимые, малошумные, быстрые, чтоб груз могли тянуть. Я понимаю, от этого зависит наши жизни? Я кивнул. Так что спешить не будем. Ладно, спать. Я сигналку кину. Вот что опасность с людьми делает. Трех месяцев не прошло, а гражданские шалопаи превратились во вдумчивых, осторожных солдат. Да и смерть товарища даром не прошла. Но об этом лучше не думать. Для меня она тоже не прошла даром. Но об этом я подумаю после войны. Сейчас такие размышления вредны разрушительны. Делают неуверенны в своих действиях. А командиру нельзя себе это позволять. Начнешь сомневаться, дергаться, делать ошибки. Себя погубишь. И подчиненных. Развалившись на топчанах, от моего ощутимо пахло смазкой, мы уснули. Утром я поднял всех, едва стало видно хоть что-то в зале салона. Пристроился у окна с разбитым стеклом, сжимая в руках винтовку, пока бойцы ковыряются с техникой. Две очень неплохие машинки, остальные разобраны на стендах. Стоит посмотреть в других мастерских. Ну, стоит так стоит. Пошли дальше. Шаран и Шильда, не заводя свои машинки, покатили их по улице. Машинки явно тяжелые, с широкими колесами, защитой спереди, какими-то сумками сзади и по бокам. Как сидельные сумки. Разные технологии, а решения похожи. Решают схожую проблему. В первом салоне ничего не нашли, его даже обследовать не стали. Взглянули на розовую вывеску, на которой изображена девушка в шлеме с кошачьими ушками. Чача -ча скривился и сплюнул себе под ноги. Не то, я даже понимаю почему. Следующий салон обследовали, мне с сомнением показали одну из машин, я поднял бровь и посмотрел на своих солдат. Ну, в общем, тоже не то, пойдем лучше дальше. Так забраковали еще пару мастерских. Потом забурились в очень большую, похожую на мануфактуру или мини-завод. В итоге Шильда с Шараном сменили своих коней, оставив старых здесь. Мне и Чаче нашлись нормальные правильные байки. «Дерьмо!» Привязалось это ко мне. «Я уж думал, мы здесь неделю ходить будем». После байков стала новая проблема. Нужна экипировка. «Машинки скоростные». Если с нее сверзишься, можно все себе переломать. Хотя перед собой найденные машинки пошли на поиски магазина с байковской снарягой. Но тут долгих поисков не было. Все знали, где искать тот самый подходящий прикид. Там народ тоже задержался, а когда они выбрались, вид их меня немало удивил. Кожаная броня с яркими вставками – золоченными или зеркальными элементами. Это то, что позволит нам маскироваться в лесу? Высказав это недоумение, я добился своего. Вызвал их смущение. Пришлось им возвращаться назад и искать себе более неприметную защиту. «Кстати, командир!» – обратился ко мне Чача. Он на правах старшего напарника чувствовал себя несколько более вольно в общении со мной. Доспех очень хорошая штука, но может тебе тоже стоит посмотреть себе там защиту? В качестве подстежки кевларовый жилет или еще что не помешает. Да и на будущее, если доспех покоцает, можно присмотреть замену ему. Мы себе подобрали запасную защиту на всякий пожарный. Мысль была правильной. Я, оставив свой байк, пошел выбирать себе дополнительную защиту. Сам справиться не смог, пришлось звать подмогу. Но удалось выбрать себе легкий кевларовый костюм. Теперь я буду как луковица. Сначала белье, потом комбез, далее кевларовый костюм, а уже потом доспех. Потеть буду со страшной силой. Но! Война иногда стоит потерпеть неудобства. Жизнь дороже стоит. Еще я выбрал себе тяжелый байк-комплект. Заменить броню он, конечно, не сможет, но при необходимости придется использовать такую вот замену. Трудно представить, что нас ждет завтра, а байк достаточно много тянет, до 150 килограммов. Пригодится короче. Далее оказалось, что нам нужно слегка переделать наши байки. Обычно они заводятся с помощью специального ключа. Для простоты использования мои бойцы их переделали на пуск с помощью простого тумблера. Ключ не слишком удобен в нашем деле. Тем более, что может возникнуть необходимость оседлать коня другого члена отряда. После этого нужно было выбираться из города. Только одна проблема. Я не знал, как управлять этим железным чудовищем. Да и Шильда, как оказалось, знал об этом исключительно в теории. Катить байки к окраинам слишком долго. Вроде я решил, что мы работаем исключительно осторожно. Но Чача утверждает, что это не сложнее, чем завязывать ботинки. Или есть кашу. Да, дерьмо, будем рисковать. Мне показали, как заводить байк. Затем завели свои и прокатились вперед по улице. Затем развернулись и подкатили к нам. К удивлению, я сразу понял принцип. Здесь нужно держать равновесие и своим телом уравновешивать движение байка, отклоняясь в нужную сторону. Заведя его, стартанул и помчался по улице. Повернуть сразу не удалось, но затормозив, смог вовремя опереться на ногу, предупредив падение агрегата. Шумел он и в самом деле не слишком сильно. Можно потренироваться в городе, не опасаясь привлечь к себе излишнее внимание тварей. Где-то час мы с Шильдой осваивали байки. Ему помогало умение кататься на лесопеде, мне занятия в корпусе. Достигнув приемного уровня мастерства, можем двигаться в нужную сторону. С огрехами поворачивать, даже попытались использовать антиграф. После этого поехали на заправку. Залить в баки топливо. Его было совсем чуть-чуть. На заправке пришлось повозиться. Энергии не было. Топливо невозможно было выкачать из подземного хранилища. Воспользовались контрольным механизмом, позволяющим проверять качество залитого в танке горючего. С его помощью час по чайной ложке добыли топливо для заправки наших машин. Пока возились, Чача сходил в магазин при заправке, достал насос, который не был предназначен для заливки машин топлива. Но при небольшой переделке позволит нам заправляться в дальнейшем без особых проблем. Пока возились, к нам приблизилась стая. Я, выведенный из себя всеми этими техническими мелочами, попросил бойцов дать мне спустить пар. Тем более, что ехать нам по прямой, где даже я смогу выдать максимальную скорость. А стравить напряжение мне нужно было. Обязательно. Бойцы оседлали свои машины, я вдохнул раскаленный воздух каменного пятачка перед мертвыми заправочными автоматами, поднял левую ладонь и на выдохе выпустил силу через нее. Твари, похожие на сатиров, почуяв выброс, резко ускорились и, вывернув из-за левого поворота, прикрытого киоском и кустами, бросились ко мне. Ощутив спокойствие и любовь мира к себе, Я сменил позицию и снес диагональным движением голову ближайшего козла. Затем сдвинулся вправо и чиркнул мечом по торсу второй твари. Нанес удар третий. Сделал шаг назад и в бок, Разворотил туловище еще одной. Дальше все слилось в один танец, где партнеры постоянно успевали подставлять свои тела под мои удары. О, какое это удовольствие! Так бы вечно перемещаться в танцы по этой грязной площадке, но обостренные чувства говорят, полтора десятка стай почувствовали гибель своих собратьев и сейчас сорвутся сюда, стремясь покарать нас. Поводари почувствовали невербальный сигнал жреца. Сообщают, куда везти подопечных. «Я испытал совершенное облегчение. Скинул с себя все напряжение, которое копилось со вчерашнего дня». Я отомстил за добитого мной бойца. Вытерев меч о шкуру козла, я рассмеялся. Мне было хорошо, но нужно покинуть это место. Скоро здесь будет масса таких козлов, которые просто своим количеством... Да неважно. Улыбнувшись своим друзьям, Я надавил на ручку скорости и полетел отсюда в леса, где мы сможем еще много раз устроить этим козлам праздник лета и урожая. Восхитительно. Спустя пять минут уже за пределами городка я пришел в себя. Нет, конечно, уничтожить эту стаю – это правильно и хорошо. Но такой всплеск гормонов ненормален. Остановившись на небольшой поляне и загнав наши байки в кусты, мы начали устраиваться на отдых. Я раскидал распоряжение, а сам сел в позу для медитаций и начал тестировать себя. Почему я вдруг стал невменяемым берсерком, готовым, плюнув на все, сражаться с врагом? Покопавшись в себе, ничего не нашел. Просто я устал от мелких и простых дел и, осознав, что могу без риска поработать мечом, сбросил пар. Раньше такого со мной не случалось, но раньше я не был на войне, такой войне, на уничтожение. Буду считать, что крыша у меня здорова, просто нужен был сброс негатива, а негатива на этой планете я получил вагон и маленькую тележку. Все, спать.